Часть двадцать третья. Осмотрел их. У двоих обнаружились нейросети. Как жаль, что нельзя их достать из них. Все это сложил себе в рюкзак. В рюкзаке после этого места почти не осталось. Слим прилетел минут через тридцать. Скажи, по нейросети могут отследить? Да, нужно уничтожить. Сможешь? Да. Он снова достал маленького дроида и положил на землю кто пробежался, пальнул зарядом в один разъемов нейросети на шее, потом в другой. «Все, теперь они уничтожены». «Твоя нейросеть...» «Выключил». «Тогда грузим». Это заняло пару минут. Он уже собирался запрыгнуть в аэробайк. Пришлось его остановить. «Стой!» Что еще?» «Прилетишь на место, не спеши. Вначале просто посиди и осмотрись. Если все будет тихо, выгружай и улетай». «Маску не снимай». «Понял. Как ты здесь оказался?» «Пригласили на встречу. Предложили хорошую цену за работу». «Почему побежал от них?» «Подумал, что это ловушка». «Ловушка и была. Что им скажешь про встречу, если спросят?» «А тебя об этом точно спросят». Он задумался. «Говори так. На встречу был, долго прождал, никто не пришел. Ни на какие встречи больше не соглашайся». «Хорошо, так и сделаю. Все, вылетай». Он улетел, а я посмотрел ему вслед, как он здесь дожил до стольких лет. Он же даже игольника ни разу не попробовал воспользоваться. Сколько ему сейчас? не росить стоит, значит, восемнадцать точно есть. Что-то я не о том задумался. Какие у меня были планы с утра и что я планировал? Первый вопрос, что с веревкой? Решено, обрезаем. Сюда я больше не вернусь. Подошёл к веревке, надо снова наверх залезть. Хотя зачем, у меня теперь игольник есть. Можно попробовать отстрелить. Достал игольник и расстрелял полобоймы в верёвку. Ни одна игла не перебила. Все ложилось где-то совсем рядом. Бластером, что ли, пальнуть? Опять загореться, может, дерево все таки Пришлось залазить наверх, обрезать и потом спрыгивать вниз. Перед уходом внимательно осмотрел весь ангар. «Вы мне сейчас ничего не говорила, что здесь было происшествие?» «Теперь за обувью. Нужно новую обувь приобрести». В ремонте обуви меня встретила эта же девушка, что и вчера. «Доброе утро. Ваш заказ готов», — заявила она, как только я зашел в помещение мастерской. «Какой заказ? Я вроде еще ничего не заказал». «Вы собирались вернуться. Вот мы изготовили вам как раз по вашей ноге». «А если бы я не вернулся, меня с утра могли убить». Было бы очень жалко, и пришлось бы снова все переделывать. Я подумал, вам меня жаль, а вы переделывать. Ну, и вас тоже. Хотя бы кто-то переживает обо мне. Это тоже. Мы искренне переживаем за наших покупателей. Хорошо, неси мой заказ. Посмотрим, что вы изготовили. Она принесла. Это было что-то среднее между сланцами и сандалиями. В них было выдавлено место именно под мою ногу. Похоже, она вчера сделала что-то вроде образа ноги. И потом под мою ногу выдавили. Походил. Удобно. Ноги дышат. Несколько стежных лямок удобно фиксировали ногу. Сколько? Тридцать. Поторговаться или не стоит? Хм. Хм, нет, стоили они этих денег. Хорошо, беру. Оплатил. Хотел переобуться в них, но рюкзак был полный. И ботинки было туда уже не сложить. Пришлось туда впихнуть обновку и надеть обратно свои ботинки. Может, ботинки продать? Нет, нельзя. Это историческая ценность. Одним из них я вдока на корабле запустил, когда здесь оказался. Вроде правому. По-моему, у меня стало чересчур много вещей. Нужно избавляться от них. Но здесь это делать нельзя. Уже почти вышел из магазина, но решил вернуться, прояснить один вопрос. Девушка, у меня к вам есть один вопрос. Слушай. «Понимаете, я не местный, не разбираюсь в ваших отношениях. Даже не знаю, как спросить. Спрашивайте. Мне здесь девушки предлагают секс за сотню, но когда я отказываюсь, предлагают за просто так. В связи с чем у меня появился вопрос. Вы вчера тоже просили сотню переночевать у вас? А согласились бы вы, чтобы я запросто так у вас переночевал? Нет. После этого она посмотрела на меня. Хотя, возможно, и да. «Хм, понял. Вышел из магазина. Теперь куда? Надо бы вторую батарею зарядить для бластера, Пока я рядом здесь, и это недорого». Пока шел в магазин инструмента, думал над ее словами. «Что я понял? Понял только, что я ничего не понял. Она вроде не согласна, но в то же время согласна. Нет, все это тупик. Я точно уже ничего не понимаю». В магазине инструмента меня встретил тот же продавец, что и вчера. «О, вы снова к нам. Решили прикупить кувалду?» «Да, я снова к вам. Но ты не угадал, я не за ней». «Зачем же?» «Мне нужно батарею от бластера зарядить». «Давайте, но придется подождать». Отдал батарею и заплатил пять кредов. Продавец ушел с батареи на склад. Вернулся он с явным намерением мне что-то продать. Мне же ничего не было нужно. Просто ходил по магазину без намерения купить что-то. Ко мне подошел продавец». «Вы ранены. Вам, наверное, в капсулу нужно?» «Ранен?» Он показал на мое плечо. «Вот ведь, точно ранен. Весь рукав рубашки был в крови. Вначале я подумал, что она не моя, и просто испачкался. Однако, закатав рукав, понял, что кровь моя, и меня подстрелили. Игла прошла на вылет, не сильно зацепив плечо. Ранки были небольшие, но сильно кровоточили. Ранение выглядело несерьезным, и обращение к медику не требовало. «Жалко было рубашку. Я ее всего один день проносил, а в ней уже образовались две дырки. У вас есть чем рану заклеить?» «Нет, к сожалению». «Я заплачу». Он ушел на склад, но быстро вернулся. «К сожалению, ничего нет. Жаль».